Однако еще три дня назад он был молод, уверен в своем даровании, благополучен. И если даже у него хромала политическая подкованность, то ли в силу его характера, то ли в силу наследственной предрасположенности, ему, по крайней мере, было к кому обратиться. Итак, в Москве он первым делом поехал к Платону Михайловичу Керженцеву. Для начала обрисовал ему свой план ответных действий. продуманный еще в поезде. Описать разгром оперы, дать аргументированное опровержение критических замечаний и направить письмо в редакцию газеты «Правда». Например, «Но Керженцев, всегда интеллигентный и доброжелательный, даже слушать не стал». Речь ведь шла не просто об отрицательной рецензии, подписанной критиком, который меняет свое мнение в зависимости от дня недели или несварения желудка. Речь шла о редакционной статье «Правды». Это не какое-нибудь проходное суждение, которое легко отмести, а политическое заявление, сделанное на самом верху. Можно сказать, священное писание. У Дмитрия Дмитриевича остается единственная возможность публично покаяться, признать свои ошибки, объяснить такое отступление от генеральной линии безрассудством молодости. Помимо этого, следует декларировать свое твердое намерение погрузиться в песни народов СССР, которые помогут ему переориентироваться на все подлинное, популярное, мелодичное. Согласно Керженцеву, только так Дмитрий Дмитриевич мог бы вернуть себе утраченные позиции. В Бога он не верит. Однако его крестили по православному обычаю, и время от времени, оказываясь у открытых дверей храма, он заходил поставить свечку за здравие близких. И Библию хорошо знает. Так что идея греха и механизмы его отпущения ему известны. Прегрешение, осознание причиненного зла, исповедь, покаяние, отпущение греха. Бывают, конечно, столь тяжкие грехи, что даже священник не может гарантировать их отпущение. Все это так. но он знал необходимые фразы и уложения, приемлемые для любой конфессии. Вслед за тем он посетил маршала Тухачевского. Красному Наполеону еще не исполнилось пятидесяти. Это был мужчина крутого нрава и приятной наружности, с четко очерченным мыском темных волос. Выслушав своего подопечного, он здраво проанализировал ситуацию. сделал стратегическое предложение, простое, смелое и великодушное. Он, маршал Тухачевский, обратится с ходатайством лично к товарищу Сталину. У Дмитрия Дмитриевича упала гора с плеч. С легким головокружением и легким сердцебиением он наблюдал, как маршал устраивается за письменным столом, как выравнивает приготовленный лист бумаги. Но стоило этому человеку в военной форме взять ручку и начать писать, как с ним произошла разительная перемена. Его прошиб пот, который струился от мыска темных волос по лбу, а сзади от шеи за ворот. Одна рука суетливо промокала лицо носовым платком, другая, запинаясь, водила пером по бумаге. Такое немаршельское волнение сильно обескураживало. В Анапе с них тоже катился пот. Крым плавился от зноя, а он плохо переносил жару. Они полюбовались пляжем Малая Бухта, но у него даже не возникло мысли окунуться. Во время прогулки по тенистой роще над городом его искусали комары. Потом их станей окружило и чуть-чуть не загрызла свора диких собак. Но ничего, обошлось. Они вышли к маяку. И пока Таня стояла, запрокинув голову, он неотрывно разглядывал милую складочку кожи в основании ее шеи. Они побывали у древних каменных ворот, сохранившихся от Османской крепости. Они побывали у древних каменных ворот, сохранившихся от Османской крепости. А он думал лишь о том, как напрягаются при ходьбе Танины икры. В течение этих двух недель Жизнь его полнилась только любовью, музыкой и тучами комаров. Любовь в сердце, музыка в голове, комариные укусы на коже. Без насекомых не обходится даже в райских кущах. Но он не держал на них зла. Они ловко выбирали места, до которых самому не дотянуться. От укусов спасал одеколон гвоздика, содержащий цветочные экстракты. Если Таня прикасалась к его коже, завидев комара, и оставляла на ней запах гвоздики, мыслимо ли было злиться на какого-то кровососа? Девятнадцатилетние, они верили в свободную любовь и с азартом исследовали не столько курортные достопримечательности, сколько тела друг друга. Отбросив закоснелые догматы церкви, общества, семьи, В этой поездке они стали жить как муж с женой, не связывая себя узами брака. Свобода будоражила их не меньше, чем сама близость. Но, скорее всего, эти вещи были неразрывно связаны. Однако близость не могла продолжаться с утра до вечера. Если свободная любовь решала самую насущную проблему, то не избавляла от всех прочих. Конечно, они любили друг друга. Но постоянно находиться вместе, даже при его гонораре в 300 рублей и ранней славе, было нелегко. В процессе работы он всегда знал, как поступить, и принимал верные решения, каких требовала его музыка. А когда дирижеры или солисты деликатно предлагали «может быть, лучше будет вот так и вот эдак», он всегда отвечал «вы совершенно правы, но давайте пока оставим как есть». а к следующему разу я учту ваше замечание». Все были довольны, включая его самого. Он не собирался идти у них на поводу, потому что, собственная интуиция всегда подсказывала ему верное решение. Но если сделать шаг в сторону от музыки, ситуация решительно менялась. Он начинал нервничать, путался в мыслях и нередко принимал решения только потому, что стремился поскорее закрыть сложный вопрос, а не потому, что твердо знал, чего хочет. Возможно, из-за рано проявившихся способностей он не приобрел полезный опыт нормального взросления. Так или иначе, практические житейские дела, включая дела сердечные, вызывали у него серьезные затруднения. А посему в Анапе он, наряду с восторженной влюбленностью и безудержной телесной близостью, открыл для себя неведомый мир, где царили неловкие паузы, неясные намеки, непродуманные планы. Настало время уезжать. Ему в Ленинград, ей в Москву. Но встречи продолжались. Однажды, дописывая какую-то пьесу, он попросил Таню с ним посидеть. В ее присутствии ему было спокойно. Через некоторое время в комнату вошла его мать. Глядя в упор на Таню, она изрекла: «Выйди, дай Мите закончить работу». А он возразил. «Нет, пусть Таня сидит здесь. Это мне помогает». Редчайший случай. Он воспротивился материнской воле. Уступая он так чаще, жизнь могла бы сложиться по-другому». а может и нет, как знать. Кому под силу тягаться с Софьей Васильевной, переборовшей самого Красного Наполеона? Отдых в Анапе превратился в идиллию. Но любая идилия по определению распознается только задним числом. Да, ему открылась любовь. Но постепенно стало открываться и кое-что другое. Любовь отнюдь не помогает найти себя. не обволакивает тебя целиком, как спасительный одеколон-гвоздика, а наоборот, влечет за собой стеснение и нерешительность. Любовь к Тане наиболее явственно чувствовалась на расстоянии. А когда они были рядом, с обеих сторон возникали некие ожидания, которые он либо не распознавал, либо оставлял без ответа. Вот, к примеру, отправились они на Кавказ. Но отнюдь не как муж и жена, а каждый сам по себе, свободные, равноправные личности. Но с какой целью? Покончить с игрой в мужа и жену? Вроде как-то нелогично. Только обманываться не стоило. Несовместимость их заключалась, среди прочего, в том, что при совпадении произносимых ими фраз его любовь была сильнее Таниной. Чтобы вызвать у нее ревность, он рассказывал, как флиртовал с другими, даже крутил интрижки, реальные или придуманные. Она, похоже, злилась, но совсем не ревновала. Не раз он грозился покончить с собой. Однажды объявила о своей женитьбе на балерине, чего, в принципе, не исключал. Таня со смехом отмахивалась. А потом взяла, да и выскочила замуж. отчего чувства его только укрепились. Он умолял ее подать на развод и стать его женой, опять грозил наложить на себя руки. Но все напрасно. В начале их знакомства она с нежностью сказала, что ее привлекли в нем чистота и открытость. Но коль скоро эти его качества не укрепили Танину любовь, ему теперь захотелось поменяться с нею местами. Нет, сам он не видел в себе ни чистоты, ни открытости. Похоже, эти слова имели своей целью удержать его на привязи. Мысли сами собой перешли к проблеме честности. Честности в жизни, честности в искусстве. Как они связаны и связаны ли вообще? И каковы у него запасы честности? И надолго ли этих запасов хватит? Своим друзьям он заявил, если они когда-нибудь услышат, что он отмежевался от леди Магбет, то пусть знают, что он это проделал на сто процентов честно. Он считает, что способен на сильные эмоции, но плохо умеет их выражать. Тут, впрочем, видится слишком большая поблажка самому себе, а следовательно, нечестность. По правде говоря, у него всегда была предрасположенность к неврастении. Ему казалось, он знает, чего хочет. Но добившись желаемого, он терял всякий интерес. А выпустив желаемое из рук, стремился заполучить обратно. Его, конечно, избаловали, ведь он рос маменькиным сынком и братом двух сестер, а вдобавок стал еще и человеком искусства, от которого ожидается артистический темперамент. а вдобавок еще и знаменитостью, отчего появилась в нем высокомерие, какое дает стремительная слава. Малько в лицо упрекал его за растущие самомнение. Но в основе всего лежала тревога. Это чистой воды неврастения. Нет, хуже, истерия. От кого ему достался такой характер? Явно не от отца и даже не от матери. Что ж, от своей натуры не уйти. Об этом тоже позаботилась судьба. Умом он понимает, каков для него идеал в любви. Тут лифт миновал третий этаж, четвертый, и остановился перед ним. Он поднял с пола чемоданчик. Двери открылись, и на площадку вышел незнакомец, насвистывая песню о встречном. Вид автора музыки прервал мелодию на середине фразы. Умом он понимает, каков для него идеал в любви. Как нельзя лучше, выразил его чаянием и пассан в новелле о молодом командире гарнизона некоего средиземноморского города, Антиба, кажется. Так вот, офицер этот уходил гулять в сосновый лес, где частенько встречал жену местного коммерсанта, мсье Париса. и, естественно, влюбился. Женщина раз за разом отвергала его ухаживание, пока в один прекрасный день не сообщила, что ее супруг отбывает по делам. Они назначили свидание, но в последнюю минуту пришла телеграмма. Завершив дела, муж собирался приехать домой тем же вечером. Сгорая от страсти, командир гарнизона объявил осадное положение. и приказал до утра запереть городские ворота. Перед сошедшим с поезда мужем часовые скрестили штыки. Пришлось ему вернуться на станцию и провести ночь в зале ожидания. И все это было устроено ради того, чтобы офицер мог насладиться быстротечными часами любви. Если честно, вообразить себя на гарнизонной службе в крепости – или хотя бы у полуразрушенных османских ворот в сонном курортном городе у Черного моря, он не мог. Но здесь важен принцип. Вот так любят, не ведая ни страха, ни преград, ни тревог о завтрашнем дне. И ни о чем не жалея впоследствии. Благородные слова, благородные чувства. И все же такие поступки выходили за пределы его понимания. Он мог представить, что на такую выходку был способен молодой лейтенант Тухачевский. Стань он командиром гарнизона. Что же касалось его собственной безумной страсти? Тут совсем другая история. Как-то поехал он на гастроли вместе с Гауком. Дирижер неплохой, но обыватель до мозга костей. Дело было в Одессе. За пару лет доженить бы на ните. Дело было в Одессе. За пару лет доженить бы на Ните. В ту пору он еще не терял надежды разжечь у Тани ревность. К слову сказать, и у Ниты, пожалуй, тоже. После отличного ужина он, подцепив двух девушек, перешел в бар гостиницы «Лондонская». Не исключено, правда, что его самого подцепили. Во всяком случае, они еще в ресторане подсели к нему за столик. Обе миловидные. Его сразу потянуло к той, которую звали Розалия. За беседами о литературе и искусстве он оглаживал ее бедра. Потом вызвался отвезти девушек домой на извозчике и по пути беззастенчиво трогал Розалию всю, а подружка отводила глаза. Сомнений не было, он влюбился. На другой день красавицы собрались уезжать на пароходе в Батум, и он примчался их проводить. Но дальше причала девушки не уехали. Подругу Розалии арестовали за торговлю собственным телом. Такого поворота событий он не ожидал. Но успел безоглядно полюбить розочку. Как он переживал. Бился головой о стену. Рвал на себе волосы, словно герой дешевого романа. Гаук сурово указывал, что от таких девиц лучше держаться подальше. Они шмары и редкостные прохиндейки. Но это лишь подхлестнуло его чувства. Не каждый день случаются такие приключения. Он до того распалился, что едва не заключил брак с Розочкой. Правда, на пороге Одесского ЗАГСа сообразил, что паспорт остался в гостинице. А потом каким-то образом, теперь даже не вспомнить, как и почему. История закончилась тем, что в три часа ночи под проливным дождем он убегал с парохода, который только-только пришвартовался в Сухумском порту. А из-за чего был весь сыр-бор? Но, что самое главное, он не ведал никаких сожалений. Ни преград, ни тревог о завтрашнем дне. Как вышло, что он едва не женился на профессиональной жрице любви? В силу обстоятельств, предполагал он. просто возникла некая парная мания. Ну и еще из духа противоречия. «Мама, это Розалия, моя жена. Ты ведь не удивляешься, правда? Разве ты не читала мой дневник, где я своей рукой написал «Женить бы на проститутке»? Согласись, хорошо, когда у женщины есть профессия». «Если что, развод получить, пара пустяков, так почему бы и нет?» Влюбился он без памяти. Через пару дней они едва не расписались, а еще через пару дней он убегал от нее под дождем. Тем временем престарелый Гаук, сидя в ресторане гостиницы «Лондонская», мучился дилеммой – одну заказать котлетку или две. И кто взял бы на себя смелость указывать ему, что лучше? Ответ приходит позже, задним числом. Сам он человек скованный. А тянется всегда к быким женщинам. Не отсюда ли проистекают его неудачи? Он закурил следующую папиросу: Между искусством и любовью, между гонителями и гонимыми всегда вклиниваются папиросы. Ему представилось, как сменивший Закревского сотрудник органов, сидя у себя в кабинете, протянет ему пачку Беломора. а он откажется и в ответ предложит свой казбек. Тогда следователь, в свою очередь, тоже откажется, и каждый положит на стол свою пачку, завершив тем самым ритуальные жесты. Деятели искусства предпочитают казбек. Даже рисунок пачки наводит на мысли о свободе. Горец на коне, летящий вдаль на фоне заснеженных вершин. Судачили, будто изображение утвердил не кто-нибудь, о Сталин. Хотя сам великий вождь курит особый сорт. Папиросы изготавливаются для него по спецзаказу. Нетрудно вообразить, с каким тщанием и благоговейным ужасом. Впрочем, Сталин не так прост, чтобы взять, да и зажать в зубах герцоговину флор. Нет, он привычно отламывает картонный мундштук и набивает трубку папиросным табаком. На его письменном столе, как рассказывали сведущие люди несведущим, вперемешку валяются клочки папиросной бумаги, обрывки картона и кучки пепла. Это каждый знает, вернее, многократно слышал, поскольку даже самые банальные подробности о привычках Сталина передаются из уст в уста. В присутствии Сталина никто не осмеливается курить герцеговину флор, разве что угощает сам вождь. Но и в этом случае посетитель робко норовит приберечь папиросу, чтобы впоследствии похваляться ею, как священной реликвией. Непосредственные исполнители приказов Сталина обычно курят Беломор. Сотрудники НКВД обычно курят Беломор. На пачке изображена карта Российской Федерации, а на ней красной линией обозначен Беломорско-Балтийский канал. В начале 30-х годов это великое достижение советской власти строили заключенные. Сей факт, вопреки обычной практике, широко использовался в пропагандистских целях. Сообщалось, что на строительстве канала заключенные не только трудились на благо Родины, но и получали возможность перековаться. Что же, кое-кто из них пришел, вероятно, к нравственному совершенствованию, только поговаривали, что из ста тысяч строителей полегла примерно четверть. как видно, те, которые не перековались. Лес рубит, щепки летят, это и были щепки. А сотрудники НКВД закуривали беломор и, выпуская дымок, прикидывали, где бы еще рубануть топором. Наверняка у него во рту была папироса, когда перед ним возникла, уходя с теннисного корта, старшая из трех сестер Варзар, Нина. сиявшая от удовольствия, смеха и пота. Спортивная, уверенная в себе, окруженная поклонниками златовласка. Казалось, из-за отблеска волос даже глаза у нее лучились золотом. Будучи выпускницей физического факультета и любительницей фотографии, она устроила у себя дома небольшую фотолабораторию. Особой тягой к домашнему очагу девушка, правда, не отличалась. Да и он, между прочим, тоже. На страницах какого-нибудь романа его жизненные тревоги, достоинства и слабости, некоторая склонность к истерии – все это закружилось бы в водовороте любви и прибилось к блаженству тихой семейной гавани. Но одно из множества житейских разочарований заключается в том, что жизнь – это не роман и не новелла Мапассана. Скорее, это сатирическая повесть Гоголя. А посему они с Ниной встретились, сблизились, но он все равно пытался вернуть себе Таню, увести ее от мужа. И лишь когда Таня забеременела, они с Ниной подали заявление. Однако в последнюю минуту он дрогнул, не явился в ЗАГС, сбежал и затаился. Впрочем, они не расстались, и через несколько месяцев все же оформили отношения. А дальше. Нина завела роман на стороне, и решено было развестись. А дальше он тоже завел роман на стороне, и они разъехались. Затеяли развод, дали объявление в газету. Но после расторжения брака оба поняли, что совершили ошибку, и через полтора месяца расписались вновь, хотя сложности на этом не кончились. В разгар тех перипетий он написал своей возлюбленной Елене «Человек я очень слабохарактерный, и смогу ли я достичь своего счастья, не знаю». Потом Нита забеременела, и жизнь по необходимости худо-бедно вошла в привычное русло. С той только поправкой, что к началу високосного 1936 года Нита была уже на четвертом месяце. А на 26-й день того же года Сталин решил послушать оперу. Прочитав редакционную статью, он первым делом телеграфировал своему другу Гликману, чтобы тот поехал на ленинградский главпочтампт и оформил подписку на тематические вырезки из прессы. Эти вырезки, ежедневно доставляемые Гликманом ему домой, причем в большом количестве, они читали вместе. Вкупленный альбом. Прямо на первую страницу он поместил сумбур вместо музыки. Гликман усмотрел в этом ненужное самоедство, но он твердил «пусть будет, пусть будет». В тот же альбом вклеивались и следующие статьи, одна за другой, по мере их поступления. Никогда прежде у него не доходили руки до подшивки рецензий, но тут было совсем другое дело. Теперь не только созданная им музыка стала мишенью критика, но и его существование как таковое подвергалось редакционному неодобрению. Бросалось в глаза, что музыковеды, которые в течение двух лет на все лады расхваливали «Леди Магбет», теперь вдруг перестали находить в этой опере что бы то ни было положительное. Некоторые откровенно признавались в своих прошлых заблуждениях и объясняли, что после статьи «В правде» шелуха отпала от глаз их. Как можно было столь глубоко заблуждаться по поводу этой музыки и ее сочинителя? Наконец-то они узрели, какую опасность для истинной природы отечественной музыки несут формализм, космополитизм или левачество. Помимо этого, он про себя отмечал, кто из музыкантов теперь публично ратует против его творчества. кто из друзей и знакомых старается от него отмежеваться. С тем же видимым спокойствием читал он и письма от рядовых граждан, непонятно как заполучивший его домашний адрес. Многие советовали ему отрубить себе ухо, на которое медведь наступил, и желательно вместе с головой. А потом в газетах, причем в самых нейтральных фразах, замелькало выражение, от которого уже было не отмыться. Например, сегодня состоится концерт из произведения врага народа Шостаковича. Такие ярлыки никогда не навешивались просто так, без указания сверху.